Барабанов поднялся нам навстречу, раскинул руки, хлопнул одной меня по ладони, а другой обдал за плечо. Здорово, п р а п о р Сто лет не виделись. Проходи, не с т е с н я й с я Я, когда узнал, что ты здесь, обалдел просто. Представь, спутницы, а то уже по всему ППД слухи ходят, что приехал новый снайпер с такой красавицей, кто видел до сих пор в ступоре хоть водкой их о т п а й в а й Я повернулся к Мари и Пилар. Чтобы представить и Николая, но та неожиданно четко отропортировала. Товарищ подполковник, сотрудник разведки революционной армии Республика Куба, лейтенант Мария п и л а р Родригес, направлена к вам в высшее с т о я щ и м к о м а н д о в а н и м для установления рабочих контактов. з а н а в е с Не то чтобы я совсем не догадывался ни о чем, этого нельзя сказать. Мелькало кое-что, заставлявшее предположить, что Мария п и л а р Вовсе не просто легкомысленная красотка из маленького техасского городка, чего стоит одно у т а н н н о е знание русского языка. Но все равно такое представление меня несколько о г о р ш и л о хотя бы тем, что у таких женщин воинских званий не бывает. Бывают эпитеты вроде прекрасная или, скажем, как нестаромодно звучит, несравненная, но не не звание. Подполковник Баранов а б Николай Сергеевич. Начальник службы разведки разведного управления русской армии. Рад видеть. Присаживайтесь, товарищи. Чай будете?